Глава 14. Фил высадил её за городом, на трассе, по которой сновали электрические тягачи. "Ты всё поняла?" переспросил ещё раз напоследок. "Адрес и кодовое слово запомнила?" "Да. Тогда до встречи". Попрощались коротко, скупо, слишком уж неопределённым и мрачным казалось будущее. Айна перешла дорогу Её путь лежал на запад. Парень с минуты провожал её взглядом, потом глухо выругался, завёл старенький газовый двигатель и направил автомобиль в противоположную сторону. Этот нехитрый приём должен был сбить ищек со следа. Впрочем, если Лохим и заметил отсутствие жертвы, то был озабочен вовсе не ю поисками. Из центра города поднимался столб чёрного дыма, такой огромный, что его было видно за многие километры. Айна заворожённо смотрела на этот столб, пока длинный резкий гудок не заставил её очнуться. Огромная фура промчалась мимо и, сбросив скорость, остановилась в десятки метров. «Эй, парень!» — из кабины высунулся мужчина. Его лицо наполовину скрывала густая рыжая борода, наполовину — солнечные очки авиаторы. «Тебе куда?» «Парень?» — Айна не сразу сообразила, что обращаются к ней. «Чёрт, а она же теперь Кейнзи м а к к а л л н Прищурившись, небрежно закинула за спину дорожный рюкзак и в развалочку направилась к фуре. Перевоплощаться в противоположный пол в конфронте тоже учили. Только до этой минуты Айни не негде было проверить свои умения. То, что на занятиях инструкторы заставляли парней щеголять по городу в образе девушки, а девушек, соответственно, в шкуре парней, не считается. «До соседнего города подкинете?» — грубовато спросила она, поравнявшись с кабиной. «А, так тебе в Левангер?» — хмыкнул в о д и л и окинул её любопытным взглядом. «Ну, садись, подвезу». Обойдя кабину, Айна открыла пассажирскую дверь, закинула рюкзак на сиденье и через минуту сама плюхнулась на него. Тихо заурчал двигатель. Электромобили двигались почти бесшумно, несмотря на тоннаж. Элохима ещё в самом начале своего правления запретили всю технику, которая работала на нефтяном топливе. Гонения избежали газовые двигатели, но и их давно перестали выпускать. Пикап ф и л а был настоящим ископаемым, найденным на свалке и собранным по частям. — Как тебя звать-то? — поинтересовался водила, не отрывая глаз от дороги. — Кензи. — Ну а я Берт, будем знакомы. Кто у тебя в Левангере, Кензи? Шофер оказался словоохотливым и любопытным. Видимо, совсем заскучала за баранкой, но Айна ловко перевела разговор на него самого и вскоре уже знала его жену и четверых детей как родных. Берта даже позволил ей открыть бардачок, вытащить барсетку и посмотреть семейные фотографии, которые он возил с собой, а потом угостил гамбургером, купленным на стоянке. «Давай-давай, ешь, не стесняйся», отмахнулся на все попытки девушки отказаться. «Я что, не вижу? Какой ты -то худой. Только кожа до да кости, кстати. Сколько тебе лет, парень?» 19. Именно столько было написано в биопаспорте. Да щ у п л ы й ь т о больно. Наверное, за этими компьютерами сидишь. У меня вот племянник такой же. Постоянно ему говорю: "Поехали с нами на природу, уток постреляем, рыбы наловим, хоть мужиком себя почувствуешь". А он всё за своими компьютерами сидит, совсем сохся. И чем же он там занимается? Да кто его знает. Программы какие-то пишет для Нувера. Разговор перескочил с племянника на сестру, с сестры на двоюродную тётушку и пошло-поехало. К тому моменту, как фура въехала в пригород Левангера, Айна выучила на память всё родовое древо доброго Берта и знала, что на днях должна разродиться младшая кузина его четвероюродной сестры. «Можете здесь меня высадить?» Она указала на придорожный магазинчик. «Уверен, парень?» «Да, мне тут недалеко». «Но смотри». Фура т ъ е х а л а Айна быстрым шагом направилась в сторону ближайшей развилки. Там она поймает новую попутку и будет делать так до тех пор, пока не достигнет места своего назначения, а там её ждут надёжные люди. Те самые, про которых Фил говорил, что они настоящие маги. Две недели спустя Айна добралась до конечного пункта, она пересекала четыре давно не существующие границы. Постоянно меняла направление и внешность, чтобы сбить ищек со следа. н о т р о м чувствовала, что они идут за ней по пятам. Ночевала в самых дешёвых мотелях, где даже документы не спрашивали. Питалась в придорожных закусочных и передвигалась автостопом. Никто из людей не обращал внимания на тощего сутулого парня, то ли в линяло спецовки, то ли в старых приспущенных джинсах, и никто не заподозрил в нём девушку. Фил должен был ждать её на кукурузной ферме в предместе ь х и р и ф о р д а Айна выучила на зубок и адрес, и кодовое слово, без которого хозяева ф и р м ы даже к воротам её не подпустят. н и к а з и с т ы й фургон высадил её на повороте, ещё пару миль по грунтовой дороге пришлось протопать пешком, освещая путь фонариком. Конечно, можно было ехать до города, снять хостел на ночь и вернуться на ферму утром, но Айна решила не тратить время. Было совсем темно, когда она подошла к огромным решётчатым воротам и замерла, чутко вглядываясь в пространство за ними. Первое, что напрягло, это тишина. Абсолютная. Ни мычание коров, ни ржание лошадей, ни лая собаки или к в о х т а н ь я кур. И темнота. На ферме не горел ни один огонёк, а ведь было только 8 вечера. Вряд ли в такое время хозяева уже спят. Она осторожно толкнула ворота. Левая створка с натужным скрипом медленно поддалась. Звук был громким, пронзительным. Айна застыла. Но нет, даже вороны не откликнулись возмущённым карканьем. Хотя в этих местах очень много ворон. Она видела их гнёзда на деревьях, пока шла сюда. Сердце девушки сжало дурное предчувствие, а потом по позвоночнику пополз к о л ю ч а озноб. Она уже знала это ощущение. Оно возникало каждый раз, когда рядом оказывался Стикс Хассель. «Значит ли, что он здесь?» Выследил её. Она в панике отступила. Нужно срочно что-то придумать. Убедиться, что в с е это глупые страхи, и на самом деле никакого и л о х и м а здесь нет. Откуда он вообще может знать, куда она направлялась? Жучок? Исключено. Она сменила всю одежду дома, вплоть до трусов, и не взяла с собой ни одной вещи из тех, что побывали в особняке куратора. Потом её будто молнией ударила. Куртка. Ну, конечно. Фил уехал в её куртке. И кто знает... не был ли там какой-нибудь хитрый маячок, спрятанный за подкладкой. Вскинув голову, девушка огляделась. Вокруг по-прежнему было тихо и темно, только звёзды над головой давали немного света, а фонарик она давно выключила, чтобы не выдать себя. Что ж, чем стоять под воротами, переминаясь ноги на ногу, не лучше ли проверить, так ли обоснованы её страхи? Набравшись храбрости, Айна скользнула в приоткрытую створку ворот. Замерла, вслушиваясь в тишину. Сердце грохотало так, что кроме этого сумасшедшего стука она больше ничего не слышала. Пригнувшись, метнулась под прикрытие ближайшего строения, им оказался ангар для техники. Его ворота были раскрыты, внутри царила всё та же тьма. Странный шорох заставил девушку остановиться в метре от этих ворот. Полузадушенные р ы ч а н и е возня, глухие удары. И дикий пронзительный вопль. «Беги, Айна, беги!» — это был Фил. Его голос. Но Айна поняла это много позже, а тогда её будто л а в и н о снесло. Ещё никогда она не бегала так быстро. На пределе возможностей, забыв обо всём, вылетела за ворота фермы и помчалась прочь, не разбирая дороги, словно вспугнутый выстрелом заяц. В тот же миг на ферме загорелись огни, сотни мощных прожекторов ударили в спину, ослепили, дезориентировали, заставили заметаться, как мышь. Недолго думая, а н а сиганула с дороги в засохшую кукурузу и побежала вглубь поля, по колено увязая в снегу. Она не знала, сколько бежала, так хаотично меняя направление. К счастью, хозяева не убрали на зиму остатки кукурузных колосев, и теперь засохшие двухметровые плети скрывали её от преследователей. Огни прожекторов вскоре остались позади, как и крики. Беглянку окружала кромешная тьма и густая растительность, а ещё стрека дронов. Она постоянно слышала над головой металлический звук и хлопастей. Даже шелест кукурузных листьев не мог его заглушить. Он становился то тише, то громче, но полностью не исчезал. Невидимые в темноте механические разведчики следили за ней. а о н а задыхалась. Сил о с т а в а л а с ь всё меньше. Она давно сняла и бросила куртку, потом рюкзак... В ботинке набился снег и растаял, утяжелив их. Лёгкие горели, тело отказывалось слушаться, но девушка продолжала бежать в темноту с упорством фанатика. Пока не вылетела на открытое пространство. Кукурузное поле внезапно закончилось. Под ногами т е м н е л асфальт, покрытый тонкой коркой льда. Беглянка затормозила на миг, пытаясь сообразить, где находится, и это стало фатальной ошибкой. Сначала из темноты вынырнул яркий свет, потом сквозь грохот крови в ушах раздался надрывный гудок. Айна даже не поняла, что случилось. Просто стояла, оцепенев, и смотрела, как на неё несётся машина, огромный чёрный мини-вэн. Один вдох, один долгий выдох. Удар, боль, темнота. Благословенный покой. «Больно, как же больно!» Нет ничего, кроме боли. Только она и внутри, и снаружи. Она заполняет и мысли, и вены. Струится по телу рваным колючим потоком. Простите, н о в е р но её травмы несовместимы с жизнью. Что это значит? Вы сами понимаете. Хочешь сказать, что она умрёт? К сожалению. Не умрёт. Ты сделаешь всё, чтобы она жила. Понадобится, дашь ей новое тело. Всё понял? н о ответственность. Ответственность я беру на себя. Слушаюсь, н о в е р Ей казалось, или она действительно слышала голоса, когда на краткий миг боль отступала, чтобы потом вернуться с утроенной силой. Айна не знала. Ей казалось, что всё тело будто пропустили через газонокосилку. Да, ещё какой-то противный звук постоянно ввинчивался в мозг, какой-то писк. В очередной раз, выплыв из забытья, Айна прислушалась к себе. Боль наплывала волнами. То тише, то сильнее в затуманенном сознании вялоко пошились мысли, и безумно хотелось пить. Так сильно, что, пожалуй, она бы сейчас, не задумываясь, отдала полжизни за глоток воды. Что же случилось? Девушка с трудом разлепила ресницы, поморгала, привыкая к приглушённому свету, льющемуся одновременно со всех сторон, и уставилась в потолок. Сначала не поняла, что с ним не так, Но минуту спустя до неё дошло, на потолке не было ни единой лампы, но он светился. Весь. Этот мягкий матовый свет лился с него. Айна попыталась сесть, попытка не увенчалась успехом, даже руку поднять не удалось. Мешали эластичные ремни, которыми кто-то пристегнул её к медицинской койке. Медленно, насколько позволяло положение, Айна повернула голову в сторону противного писка. и почувствовала, как желудок сжимается в холодный комок. Она действительно лежала привязанная к медицинской койке, а рядом деловито попискивал аппарат жизнеобеспечения. Разноцветные провода шли от него и уходили под простынку из синтетической ткани. Дыхательная трубка мешалась под носом. Сама палата была небольшой, с белыми стенами и полом. Воздух пах дезинфектантом, как и положено в медучреждениях. И всё бы ничего, да только лежала Айна под простынкой абсолютно голая, ну, если не считать одноразовой больничной рубахи. Воспоминания нахлынули на неё леденящей волной. Бегство из Ермена, фил, ферма, кукурузное поле. Айна зло застонала. Чёртова машина, откуда она вообще там взялась? Но кто же подобрал сбитую девушку, неужели сердобольный водитель? Вот уж врачи удивились, когда под мужской одеждой увидели девичью грудь. Впрочем, это уже не важно. Надо придумать, как убраться отсюда, пока никто не пришёл. Потому что у неё наверняка уже взяли кровь и выяснили настоящее имя. Айна подёргала руками, проверяя путы на прочность. Да, кто-то постарался на совесть. Она выдохнула, заставляя все мышцы расслабиться. Может, так получится ослабить ремни. Её прервал лёгкий шорох. Дверь палаты распахнулась, пропуская молоденькую медсестру в кокетливой шапочке и коротком халатике. Радужно улыбаясь, медсестра подошла к койке. «Вы уже очнулись, Эрна? Вот и замечательно! Сейчас проверим, что тут у нас!» Она положила на столик с медикаментами планшет, который принесла с собой и занялась показаниями ИВЛ. «Где я?» — п р о х р и п е л а Айна чужим сиплым голосом. «Не волнуйтесь, вы в надёжных руках!» «Это больница? Сколько я уже здесь?» «Всё хорошо, вы почти в полном порядке, нервная система прижилась». Все показания в норме, но врач назначит вам курс реабилитации. В полном порядке? Она же помнит, что её сбила машина. Точнее, самого удара и боли не помнит. Видимо, сознание с м е л о с т ь ю велось над ней лишило этих сомнительных воспоминаний. Но больничная койка, аппарат ИВЛ... Разве это не говорит о том, что она пострадала? «Скажите, где я нахожусь?» — повторила девушка уже громче. «Это х е р и ф о р д Я имею право знать». Медсестра повернулась к ней всё с той же сияющей улыбкой. «Дождитесь лечащего врача. Он даст вам всю информацию». Айна недоверчиво прищурилась. «И сколько же его ждать?» «Новый визит запланирован на завтра в 9 е в утра по стандартному земному времени». «Завтра? А сейчас сколько времени?» и 6 е с вечера». Голос был вежлив до тошноты, и от этой вежливости Айну перетряхнула. «Вы издеваетесь?» — прошепела она, дёргаясь в путах. «Я не собираюсь оставаться здесь до утра. Если вы не хотите отвечать на мои вопросы, то я сейчас же ухожу». «Но вы не можете!» Медсестра продолжала заученно улыбаться. Её голубые глаза с кукольной безмятежностью смотрели на Айну. Та прорычала в бессильной злости. «Могу! Я не подписывала согласие на лечебные процедуры!» Я подписал. Всего два слова, прозвучавших тихо и почти равнодушно. Но от этого голоса на шее Айны захлестнулась удавка, а в грудь словно впились тысячи игл. Медленно, очень медленно она повернула голову в сторону дверей, почти не дыша вскинула взгляд. Впрочем, она уже знала, кого там увидит. В дверях палаты, прислонившись плечом к косяку и сложив руки на груди, стоял Стикс Хассель. На его лице застыло мрачное выражение — не сулившая ничего хорошего.